Глава 4. А на Енисеи было людно. Они встретили еще одну большую баржу, на этот раз она шла вверх по течению, им навстречу. То была торговая баржа. Кроме барж встречались и лодки. Большие, солдатские, тяжелые, груженные, торговые, дорогие и быстрые, старательские, и даже рыбачьи попадались. За 4 часа хода они встретили или обогнали 11 таких. Каждую такую встречу Аким ожидал с настороженностью, хотя и понимал, что опасаться ему нужно тех, кто их догонял. Но таких-то как раз не было, так как их лодка шла быстро. А когда Денис решил отдохнуть, и у руля оказался сам прапорщик, так он еще прибавил оборотов. В общем, двигались они очень хорошо, едва ли не в два раза лучше запланированного, но даже при таком хорошем движении Саблин каждый час спрашивал у дремавшего, кажется, Карасева. «Мирон, ну что там, дронов нет?» Тот приходил в себя, оглядывался и потом сообщал. «Никаких дронов, моторы только. Один удаляющийся и... Еще один идет нам навстречу, больше никого». И прежде чем Саблин успевал задать ему следующий вопрос, сообщал дистанцию до тридцатой. Принял, отвечал прапорщик и вел лодку дальше. А когда время шло уже к семи, когда отдохнувший Калмыков вылез из кубрика, уселся возле него на ящике и стал, не спеша крепить на голеннике брони, радисты говорит им: Тридцатка вот уже. Запросить их насчет постоя. Ночку можем там скоротать, а поутру и дальше пойдем. Но Акиму не хочется этого делать. Он побаивается. Думает, что контрразведка могла сделать запросы на заставе их могут ожидать. Могут задержать, а то и конфисковать груз, даже лодку. Во всяком случае, на месте контрразведчиков он сам бы так сделал. Но вот так вот, напрямую, об этом говорить своим товарищам он не хочет. Стесняется, что ли? Поэтому и придумывает отговорку. «Да там и мест в казармах, наверное, нет. Видели, сколько народа по реке ходит? Поспать на кроватях не получится». «Да в лодке поспим», — не соглашается с ним Денис. «Зато поедим за столом, у них там кухня, и помоемся еще». «Да, помыться неплохо», — соглашается с ним Карасев. «Правы казаки. Снять броню, поесть за столом, покурить, помыться — это, конечно, очень приятно. Даже если не найдется на заставе свободных коек, так можно и в лодке поспать». «Нет, места на реке безопаснее мощной заставы». Но Аким тревожится. «На обратном пути, казаки», — произносит он, и никто больше ничего у него не спрашивает. В рейде слово атамана «закон». Расстроил он казаков. «Ну да ничего, должны понимать, что это не прихоть, а предосторожность. Про дрон ведь они не забыли. И уже вскоре он получает косвенное подтверждение правильности принятого решения. Застава высилась на правом берегу реки. 20 бетонный колос над рекой, заросший рыжим лишайником до самого верха и с крышей, заставленной десятком самых разнообразных антенн. В красных лучах заходящего солнца застава выглядела багровой, величественной и даже мрачной. И вот, когда они еще не дошли до нее. Индикатор на рации стал помигивать, и Карасев тут же докладывает. «Аким, тут запрашивают заставы, кто идет и куда». В общем-то, это было делом почти обычным. Заставы иногда этим интересовались. Не всегда, но, когда дежурному было не лень, интересовались. «Скажи, второй Пластунский». Он немного думает и потом решает соврать. «А идем мы на Туруханск». Мирон набирает текст и отправляет его. И через несколько секунд снова докладывает. Аким. Говорят, что у них есть место укрытых пирсов и свободные койки. Говорят, что могут нас принять. Скажи, что рады бы. Да некогда, отвечает Саблин. Хотим до утра быть в Труханске. Вот, казалось бы, и весь разговор. Что тут еще говорить? Но не прошло и половины минуты, как снова рация пискнула. И снова замигал индикатор приема. Ну, что они там, интересуется Калмыков. Говорят, что у бегемота гон начинается, что сейчас по темноте ходить опасно. Видно, те, кто это им писал, не очень хорошо понимали, что в лодке, уходящей вниз по реке, сидят люди опытные. И они прекрасно понимают, что как раз ночью бегемоты не опасны. Они из-за темноты и своих хомутов не очень хорошо видят, что над ними кто-то проплывает, и одного шума мотора для нападения, чудищу, маловато. «Напиши им, что мы будем осторожны», — говорит Аким. Мирон отправляет радиограмму, а потом и сообщает товарищам. «У нас бегемоты иной раз паскудствуют, беда с ними». Да нас тоже нет-нет, да и доплывет какой очумелый», — отвечает ему Денис. «Вон, кем за ним ходил». «Ходил за бегемотом?» — спрашивает радист с интересом. «Пару раз», — нехотя отвечает Саблин. «Он не хочет говорить об этом». Карасев понял тон прапорщика, больше о том и не спрашивал. А меж тем и темнота спустилась. Пришлось снизить скорость и включить фонари, и носовые прожекторы, и кормовой тоже. Теперь в ночной тиши их было далеко видно. Тут таким попросил Дениса взять руль, а сам включил планшет и стал в который уже раз изучать карту. И не отрываясь от нее, говорит Карасеву. «Мирон, как отойдем от заставы на десять километров, Тогда и мне знать». «Есть дать знать на 10 километрах от заставы?» «Нет». Саблин все еще разглядывает карту. «На восьми. На восьми километрах». Принял, на восьми, отзывается радист, и, покопавшись в станции РЭП, добавляет вдруг. — Слышь, Аким, опять дрон. И в лодке повисает пауза. И Калмыков, и Саблины, и сам карасев все молчат некоторое время. — Дрон. — Откуда он? Неужели нас нагнали те, но Акиму в это не верится? — Нет, не могли. Мы же по реке просто летели. Почти весь день прошли на высокой скорости. Не могли они нас нагнать. И тогда ответ напрашивался сам собой: С заставы запустили. И что? Он за нами идет! интересуется наконец калмыков. За нами 1200 метров запад от нас, идет параллельным курсом почти бесстрастно отвечает Карасев. Вот рогата жаба! Избить-то его в темноте не просто будет! — Ладно, пусть идет, — наконец произносит Саблин. — Ты, Мирон, только скажи мне, когда восемь километров от заставы пройдем. — Радиосигнал от заставы четкий. — Я тебе до метра все определю, — обещает радист. После того, как солнце совсем скрылось на востоке, над рекою повис гул. Шум, привычный казакам. Мелкие насекомые роились над водою, издали создавая иллюзию тумана, только черного. — А все равно мошки тут поменьше, чем у нас, — замечает Калмыков, смахивая надоедливых тварей с фронтальных камер. — Меньше, — соглашается с ним Аким. — Ну да, есть такое дело, — говорил Карасев. — В Рогозе им раздольнее, чем на открытой воде. Моторы негромко громко тарахтели на небольших оборотах, а река жила своей ночной жизнью. То и дело до их микрофонов долетали всплески а иной раз что-то попадало в свет прожекторов. Много мошки падало в липкую воду, а разнообразная и неизвестная им речная живность лакомилась ею в черной воде Великой Сибирской реки. Но это все не представляло большой опасности для лодки, так как размеры рыб были явно не исполинские, так мелочь всякая, до полуцентнера. Саблин перешел на правый борт лодки и, не выключая планшета, через ПНВ всматривался в черноту берега, но почти ничего не мог различить, кроме стены зарослей. Слишком большое расстояние, да и тучи мошки серьезно мешали. «Денис, держи ближе к берегу». «Есть ближе к берегу», — отзывается Калмыков, и лодка уходит со стремнины в медленные воды. Но, в принципе, ничего особо не изменилось. Сплошные заросшие лишайником и разной растительностью камни, выступающие из воды. Берег все так же был угрюм и неприветлив. Где-то должна быть протока. Не пропустить бы. Где же мы Савченко тогда проходили на восток, ведь до Тунгуски доходили. Вспомнить бы. Да черта лысого тут в темноте, что вспомнишь. Когда это было? Да и меняется тут все каждый год. Так и шли они не спеша, пока Карасёв не сообщил. — Аким, восемь тысяч метров от тридцатки. — Принял. Саблин опять смотрит в планшет. А потом и говорит. — Денис, давай как к берегу. Поближе подходи. И когда Калмыков подводит лодку к берегу метров на 15, Аким командует. — Малый ход. Сам он лезет во внутренний карман пыльника, расстегивает его и достает оттуда небольшой кусочек бумаги потом обращается к радисту. А ну-ка, Мирон, давай вот это в эфир запустим. А что там? Аким читает ему цифры и буквы, пока радист набирает их у себя на клавиатуре. Как цифры были набраны, Карасев спрашивает. А частота? Не знаю. Давай широкой полосой. Широкой полосой? Удивляется радист. А код? Нет кода. «Не кодировать и гнать в открытую по всем частотам?» — еще больше удивляется радист. «Но у Саблина кроме этого набора цифр больше и нет ничего». И он продолжает. «Да, давай три импульса». Но перед тем, как запустить передачу, урядник его предупреждает. «Три импульса? Принял. Но имею в виду, перехватят на заставе, мы же рядом с ними совсем». «Это понятно». «Давай, запускай», — настаивает Саблин. И тут же Карасев докладывает. «Передача прошла». «Принял», — отвечает Саблин, и больше ничего не говорит. Лодка не спеша идет вдоль черного берега. Ночь на реке, только чуть слышно, урчат моторы на малых оборотах, гудит мошка, до да время от времени слышатся всплески воды. И лишь минуты через три Саблин спрашивает. «Мирон, Адрон-то тут еще?» — Да куда он денется? Вон болтается. 1200 метров на север от нас. — Следят. — Следят. И Саблин почему-то теперь уверен, что дрон этот запустили с заставы. — А зачем армейским это делать? — Не иначе, как по чьей-то убедительной просьбе. — Ладно, отойдем километров на 30. Придется им птицу свою приземлить. В самом деле, ну не пошлют же они за нами лодку с оператором. И опять тянутся и тянутся минуты. Саблин понимает, что его товарищей беспокоит этот дрон, особенно радиста, и поэтому говорит. «Денис, прибавь малость и держи так же у берега». «Есть прибавить и держать у берега». Лодка пошла быстрее и шла так минут десять, но ответа на радиограмму не было. «Мирон, дай-ка еще разок». «Понял», — отвечает Карасев, — И нажимает одну кнопку на рации. И снова тянутся минуты. Все молчат. И Мирон, и Денис не знают, что и кому отправляет прапорщик, но понимают, что сейчас происходит что-то важное. Вот только ничего так и не произошло. Десять минут минуло, как в эфир ушла вторая радиограмма. И Саблин вспоминает. «Подойдете к Енисею?» — Дадите код в эфир, вас по нему опознают и назначат место встречи. Мы уже почти сутки по Енисею идем к точке. Неужели раньше надо было сигнал подать? И тут Карасев оживился, зашевелился у рации и сообщает. — Аким, радиограмма, есть прием. — Что там? Саблин тут же перелазит через ящики и садится рядом с радистом. — Канал 106-97. — Частота 420 МГц, — бубнит радист, фиксируя частоту на будущее. Ну, пишут-то что. Показывай. Но Саблин был разочарован. Радиограмма была сплошь из каких-то закорючек. Он переводит взгляд на радиста. Не декодируется, что ли? Нет, — отвечает тот. Стандартные декодеры, что зашиты в рацию, этот код не читают. Вот так вот. Вот и прокатились по Енисею. Три дня в одну сторону ехали. И что? Все зря, что ли?» Саблин выругался. «Ядреный ерш, вот зараза, а! Ну как так? Как он сам-то об этом не подумал? Ведь нужно было сразу-сразу сообразить, понять. Раз дело тайное, значит, Савченко должен был иметь свой код, свой декодер. И Пивоваровы тут ни при чем. Какой с них спрос? Они же медики. Откуда им?» Про все такие тонкости знать. А тут его Дениса окликнул. А Ну, чуть раздраженно спрашивает он. Рагос, протока справа кажись, докладывает калмыков. Саблин отрывается от дисплея рации, встает и смотрит на правый берег реки. Там действительно камни отвесные как будто расступились, и начинается рагос. Он сначала пучками, а потом и сплошной стеной уходит вглубь берега. Может, и вправду протока. Похоже, по карте тут где-то должна быть. Едва не прозевал. Вовремя Денис ее заметил. Давай-ка, Денис, посмотрим. Держи туда. Принято, отзывается рулевой и не спеша разворачивает лодку к первым пучкам Рогоза.